Глава 20 На опушку леса выбрались к середине дня. Дети уже даже не ныли, лишь изредка тихо всхлипывали, безвольно повиснув на взрослых, что еще в состоянии были их нести. Время от времени стенали пожилые леди и охали молодые, мужики пытались давать советы. К дельным канцлер прислушивался, остальные вежливо игнорировал. Магистр плёлся где-то позади, изображая предсмертные муки. Бедняга вывихнул лодыжку в схватке с мертвяком. Одним из десятка, что отстали от основного полчища и стояли между спасительной чащей и злополучным поездом. Сопушки виднелись раскинувшиеся широкие пшеничные поля и приземистые домики небольшой деревеньки близ Грейсмита. Канцлер тяжело выдохнул. В груди тревожно ныло. То ли жаба разыгралась то ли правда жди беды. Генри Вайрас не был суеверен, но последние годы приходилось. То одно знамение, то другое. Вот и в этот раз, когда донесли о странном сигнале из маленького околоболотного городка, заволновался. Ведь местные пытались связаться с гильдией, а гильдия молчала, не спеша с докладом королю. Вроде как и не было ничего. А ведь оно было. Про сигнал канцлер узнал от шпионов. А что поделать? Не он такой, жизнь такая, что повсюду шпионов ставить приходится. А все знамение, все они. То одно, то другое. Содержание сообщения из Грейсмита никто не знал. Даже шпионам ничего выяснить не удалось. Сигнал был, а вроде как и не был. Вайрос ждал, когда старые хрычи придут к королю доложить о случившемся или соберут свой совет, начнут как-то действовать, а сам в это время отправил людей куда следует. Мало кто знал, но его-то люди давно повсюду. Не зря он глава тайной канцелярии. Приходится. И пока уважаемые министры, видно, собирались с духом или разрабатывали некий гениальный план по защите мирного населения, канцлер уже знал, что никакого нашествия мертвяков о котором магистры сообщили позже, и чумы нет. А вот выброс тёмной магии был. Тогда он тоже принялся ждать. Ждать, куда же этот спектакль его приведет. Несомненно, риск был велик, могли пострадать невинные, но как иначе вскрыть гнойник, что зрел последние несколько лет? Убедить Его Величество верить каждому слову магистров труда не составило, Ведь Александр, мудрый и непоколебимый, не зря носил венец на своей курчавой голове, не для красоты. Да и всецело он полагался в этом мире только на одного человека: своего канцлера. Магистр Айзек Форд в сопровождении нескольких своих учеников и верных последователей явился ко двору пятого дня, весь всклокоченный и еще более посидевший. На лицо все признаки психоза и глубокого расстройства. Говорил о нетипичных мертвецах, о чуме и каком-то помешательстве. Вдохновенно говорил, с душой. Пугал концом мироздания, мол, если не уничтожить заразу сейчас, то потом будет поздно. Она, зараза этакая, расползется по миру, словно грибки плесени, пролезет во все уголки. И выход предлагал кардинальный очищение огнем. Так-то оно так. огнем всегда проще, но как-то не слишком гуманно. Король кивал с важным видом, показательно хмурил темные выдающиеся брови, а сам поглядывал на своего канцлера. Канцлер думал. Думал, что их хотят ввести в заблуждение. Он-то уже знал, как дела обстоят на самом деле, и теперь логично полагал, что министерство пытается скрыть следы своего преступления, точнее, сжечь их дотла вместе с жителями около болотного городка. Пришлось посильно корректировать планы уважаемого магистра, подталкивать к тому решению, которое было выгодно Вайросу. А решение было одно — самим ехать на место и разбираться, что к чему, посмотреть, как уважаемый маг будет выкручиваться. Ехать магистр не хотел. Он хотел огнем, но приказ короля есть приказ, и мало кто осмеливался прямо возразить ему. Александр славился грозным нравом. Чуть что — и в казиматы, Чуть что — и на плаху. Тогда-то всплыла информация о личе. То ли магистр неумело оговорился, то ли канцлер умело склонил его к оговорке. Вот так в этой запутанной и, несомненно, печальной истории начала фигурировать высшая нежить. А где нежить? Там и некромант должен быть, что его упокоит, верно? Нужно ведь блюсти баланс. Вайрос не знал, есть ли лично на самом деле, но рисковать еще больше не хотел. Это сегодня нет армии мертвяков, атакующих Грейсмит, а завтра они есть, как и чума и огонь правосудия. Решение пришло мгновенно. Связаться ни с кем иным, как с первым некромантом, и убедить его прокатиться до Грейсмита, сев на поезд в назначенный день. И некромант довольно легко согласился, что даже немного удивительно. Обычно Шелемец такое такой не соглашался. Но когда тот выдвинул свои условия, канцлер удивляться перестал. Некроманту нужно было разрешение на призыв души. И не абы кого, а самой ведьмы серых топий. Идти на такое условие канцлер не хотел. Опасная это затея — призыв души. А уж получить разрешение — дело хлопотное и неблагодарное. Но подстраховка опытного некроманта ой как нужна была. А кроме Килона канцлер никому и не доверял больше. И сейчас подумалось, что не зря все же за него хлопотал, выбивал из Александра разрешение. Ой, не зря. он как и мертвяков ловко обратил в тлен, размазав их останки по земле. Группа спустилась с опушки и медленно, нестройной вереницей, поплелась по пыльной дороге мимо желтых полей. Вайрес достал из-за пазухи трубку. Так думалось легче. Интересно. «Мертвяков подняли, чтобы исключительно меня остановить, не дать добраться до Грейсмита и чхать на невидной жизни детей и одной чертовой собачки». Вайрос решительно не понимал. Не понимал, как можно так хладнокровно и безжалостно решать, кому жить, а кому умереть. Ради чего? Ради власти? Бессмертия? Магистры заигрались в вершителей судеб. Давно пора преподать им урок». Лич появился прямо в двух шагах. Вынырнул из зеленой туманной дымки и протянул конверт. «А, нечисть!» — загласил женский визгливый голос. Тявканьем зашлась собака. «Всем заткнуться!» — громогласно приказал Вайрос, выставив ладонь. «Соблюдайте приличие и тишину!» «Пожалуйста!» — добавил вежливо и вовремя поймал летящего на Лича магистра с заклинанием в руках. «Постойте, милейший, это почта!» произнёс «важно» и одним движением выхватил из костлявых пальцев нежити письмо. Лич тут же растворился в воздухе, словно его и не было. «Во некромантище! Восилище!» — искренне восхищался канцлер, вскрывая послание. Магистр трясся рядом, пытаясь заглянуть через руку. Какой любопытный. Надеюсь, почтенный господин канцлер, вы в добром здравии и в хорошем расположении духа. Спешу сообщить, что мы тоже не хвораем, не жалуемся. Дела наши идут хорошо, даже слишком. Нашли в поезде одну занятную вещицу, которую, я так полагаю, обронил наш с вами общий знакомый. Артефакт призыва и подчинения. Испытать артефакт любезно вызвалась моя помощница. И она же дала нежити имя. Дружок. мило не правда ли?» Вайрас поперхнулся воздухом и повернулся, не давая магистру подсмотреть содержание письма. А теперь серьезно. Лича мог пробудить или некромант, или ведьмак. Так как был зафиксирован выброс тёмной энергии, я склоняюсь ко второму варианту. Ведьмаков в округе Грейсмита не то чтобы много, но один есть. Сын покойной ведьмы. Да-да, он существует. Рискну предположить, что глупого мальчишку обманом использовали в своих целях. А потом попытались скрыть следы применения черной магии. Мы сейчас как раз направляемся к его усадьбе. Если малец еще жив, то найдем и допросим. А вы это, обмолвитесь там случайно? Хотя Форт и так все поймёт, раз лич появился без его призыва. Уверен, он обнаружит пропажу артефакта и попытается связаться со своими подельниками, чтобы вернуть вещицу себе и избавиться от ненужных свидетелей. Возьмем их на месте тепленькими. Ну и подстрахуйте нас. Пришлите кого-нибудь из своих людей, чтобы те сразу и протокол составили, и мерзавцев задержали. Ждите в деревне. Магистра сильно далеко из виду не выпускайте. Мы вернемся, принесем артефакт, и все закончится. Докажем, что артефакт призыва принадлежит именно Айзеку Форду. Нам бы только его соучастников не упустить. Всех из тени вывести. А то потом лови, как шавок по закоулкам. Это верно. Пробормотал вайрос, скребя ногтями небритый подбородок. «Эх, к их понесло-то!» — воскликнул, качая головой. «Аж до самых болот откинула. Представляете, магистр?» Поинтересовался участливо. «Бредут кусать без старой ведьмы. Нежить в угол загнала. Говорят, хотят сына ее найти. Пообщаться, может, слыхал он чего о нетипичных мертвяках-то». Магистр побледнел. Глаза стекленели. Исчез из взгляда напускной страх. Прорезалось презрение. И всё это за какую-то жалкую секунду. «Какой кошмар!» — дрожащим голосом вымолвил подлец. «И неужели нет никаких зацепок? И Грейсмит охвачен чумой. Нам бы только с управлением связаться и послать кого-то на помощь ректору». «Так вы свяжитесь», — спокойно отозвался канцлер. «Из деревни». «Нельзя таких отважных смельчаков без помощи на болотах бросать». «И то верно». Задумчиво согласился магистр. Среди людей ходила молва, что фейри — это духи, охраняющие болото, защищающие их от чужаков. Можно подумать, там есть что защищать. Придумают тоже. Были и более интересные версии мол фейри — это болотные русалки, заманивающие путников не пением, конечно, но не менее привлекательным способом — грудью. Но мало кто знал, что на самом деле Фейри — это злобные плотоядные бабы с рыбьим хвостом и жабрами за ушными раковинами, перепонками между пальцев. Да, почти русалки, но до чего же страшные и плоские спереди, а еще прожорливые. Лежат на камнях кверху брюхом, спят. «Какие мерзкие лягушки!» — с презрением прошептал ректор. «Давай не будем их будить, а?» «Как нам пройти тогда?» — резонно заметила я. «Оглянись, повсюду топь, и только в этом месте небольшой клочок относительной суши». «Ну, не знаю, отсидимся где-нибудь, переждем, а там, может, и помощь какая с неба свалится». Неуверенно предложил он, вид имея измождённый и местами потрёпанный. Все же зубастые колобки успели отхватить от нас пару кусков ткани. «Помощь? С неба?» — переспросила скептически. «Не милей чушь. у тебя топор, у меня трость, отобьемся. Некромант состроил такое страдальческое выражение лица, что я сжалилась. «Хорошо. Давай передохнем минут двадцать». Развернулась, уже ища глазами, под каким кустом можно упасть, чтобы не намочить зад и не заморать репутацию порядочной леди окончательно, как услышала позади до боли знакомое острекотание. «Мне даже не нужно было поворачивать головы. Я и так знала, что там». Потому что только фейри могут издавать такой звук своими игловидными зубами. «Проснулись, да?» «К сожалению», — мрачно вымолвил некромант, спуская магию смерти. Фейри пришли в безумие, начали бросаться на нас, но на удивление очень проворно передвигаясь исключительно на одних лишь руках, и прыгали так высоко. Воздух наполнился тошнотворным запахом горелой истлевшей плоти. Некромант я жгла не только мертвых. Я снова била тростью. Удар, разворот. Тварь вцепилась в ее основание своими острыми мелкими зубьями. Резко вырвала трость и отходила на халку на балдашником по упрямой голове. Другая прыгнула сбоку. Я ступилась, нога заскользила по влажной, покрытой и листой грязью кочке. В полете сложно блести заклинания, к тому же одной рукой, но я попыталась. Неожиданный короткий вскрик ректора заставил внутренне содрогнуться от ужаса за него. Я ударилась головой о камень. Сверху шмякнулась Фейри и сразу кинулась к моему горлу. Сунула гадиней трость в пасть и перекинула через себя. Метнула заклинание в тварь, что вцепилась в плечо ректора, а из болота выныривали все новые и новые полурыбины. Сейчас бы парочку артефактов марики. Ее дымно-звуковая завеса пришлась бы кстати. «Если домой живыми вернёмся!» — выкрикнул ректор, отбиваясь от хищных русалок. Схватил одну за скользкий хвост и бесцеремонно отшвырнул. Та пролетела добрых пару метров и плашмя упала в болото. «Буду хлопотать за Марику перед королём. Её артефакты должны приносить людям пользу». Закончил Тирадуон, хлестнув несколько более наглых особей тугими жгутами магии смерти. Фейри пребывали. Я начала выдыхаться. Легкие горели огнем, От пульсации в висках закладывала уши. Пришлось плести новое заклинание, которое грозило выкачать из меня остатки физических сил. С диким урчанием... Сверху упало нечто круглое и зеленое. Я не сразу узнала знакомого нам колобка, а когда узнала, тяжко вздохнула. Ну все, можно прощаться с жизнью. Мелькнула обречённо уставшая мысль, и тут произошло нечто непредвиденное. Лохматый зубастый колобок заметно увеличился в размере, вытащил дополнительные лапки, схватил рыбину и попытался откусить от нее кусок. Фейри пришла зеленому не по вкусу. Колобок скривился, отплевался чешуей и в знак своего искреннего возмущения издал пронзительный писк. Мы с ректором одновременно присели, закрывая уши ладонями. А головы Фейри лопались, как перезревшие на солнце томаты. Кто казался шустрее и сообразительнее, успели унести хвосты и укрыться в спасительной болотной жиже. Когда поблизости не осталось ни одной рыбины, Колобок смолк, сладко зевнул, демонстрируя три ряда острых зубок, и уставился на меня преданными глазами. Немного подумал и снова уменьшился, спрятал дополнительные лапки, оставил всего одну пару глаз. Очень мило с его стороны. «Чего он хочет?» — прошептала недоверчиво, прижимаясь к перемазанному грязью и чешуёй некроманту. «Бутерброд?» — предположил он, и вдруг разразился хохотом. С трудом смолк, утирая слезинку в уголке глаза, и пояснил. «Теперь ты в ответе за того, кого подкормила, печушка». «Только имя ему не давай!» Он покачал головой, поднял свой топор и уверенно направился кусать без злополучной ведьмы. Зелененький смотрел на меня с обожанием, в ожидании похвалы и угощения за хорошо проделанную работу. «Ты молодец, Зубастик!» похвалила, похлопав ладонью по мохнатому телу колобка. Шерсть оказалась немного колючей, напоминающей молодую зеленую траву. Пойдем, все бутерброды там!» махнула рукой вперед. «Как доберёмся, сразу тебя покормлю». Я пошла вперед, а зубастик лишь на секунду замешкался и запрыгал следом. Усадьбу ведьмы окружал высокий частокол, украшенный черепами животных. И не только животных. Между брёвнышек гуляли огоньки охранного плетения. Некромант развалился прямо на земле, сухой, надо заметить, закинув руки за голову и уставился в серое унылое небо. Над нами прилетела ворона, пронзительно каркнув. «Почему не заходишь?» — поинтересовалась, садясь рядом. Некромант повернул ко мне голову, его губы загнулись в милые, немного уставшие улыбки. «А ты знала, что ведьма на своей территории пасет мертвяков?» Я недоуменно моргнула, переглянулась зубастиком и отрицательно мотнула головой. «Вот и я не знал», — усмехнулся он. «А она пасет. Целое стадо у себя во дворе выгуливает». Я недоверчиво сощурилась, поднялась на ноги, подошла к чистоколу, И заглянула в щель между бревен, не касаясь их. По двору гуляли мертвецы. Не сильно свежие. Явно потрепанные смертью и... голодные. Передвигались они еле-еле. У многих не хватало конечностей. Госпожа Гримуар была, конечно, вздорной женщиной, но и при жизни никогда не связывалась с мертвяками», — произнесла я обескураженно. «А Это не ее питомцы, отмахнулся ректор, пружинисто вскакивая с земли поднял топор и закинул его на плечо. Тех, кто пробудил лича, кто не желал, чтобы сын старой ведьмы выбрался на свободу. Уверен, он где-то заперт в усадьбе. Его приберегли на потом, вдруг ещё пригодится. «Да о чем вы?» Нахмурилась я, явно что-то упуская. Для того, чтобы пазл полностью сложился, мне явно не хватало деталей, а ушлый некромант не спешил ими делиться. «Потом», — отмахнулся он, — «Зови своего дружка. Пусть упокаивает мертвяков. После схватки с Фейри я не вывезу столько». «А вдруг дружок еще не выполнил мой приказ?» — засомневалась я. «Я же велела ему вернуться, а он не вернулся». Некромант растер лицо ладонью и подошел к забору. «Хорошо. Справимся сами. Видишь сарай?» Я с готовностью кивнула. «Твой колобок отвлекает мертвяков. Его не сожрут, не волнуйся. А мы бежим туда». «Не так и много мертвяков», — прикинула я. «Во всяком случае, меньше, чем было у Экспресса. Не используйте магию, только топор. Сначала проберемся в сарай, оттуда в дом. Я еще в силах сражаться», — произнесла, обнажая клинок. «А как дружок появится, так всех и упокоим. Найдем Колина». «Умница», — устало похвалил некромант, потрепав меня по волосам. «Я после выхода силы совсем соображать перестал», — раздосадованно признался он. «У тебя была остановка сердца», — серьезно произнесла я, глядя в его глубокие пронзительные глаза. «Не думай, что ты слаб. Ты сильнее всех, кого я встречала». Приподнялась на носочках и, чмокнув некроманта в щеку, поспешила к калитке. Ее еще предстояло открыть так, чтобы не повредить охранное заклинание. А то еще мертвяки разбегутся, лови их потом. Не дай Боже, до людей доберутся.